Подъезжая к мельнице, князь вместе с шумом стал различать человеческий говор. Он остановился, слез с седла и, привязав коня в орешнике, подошел к мельнице пешком. Мельник разговаривал со стройным человеком, но Вяземский не мог видеть лица его, потому что незнакомец повернулся к нему спиною, готовясь сесть в седло. «Будешь доволен, боярин», — говорил ему мельник, утвердительно кивая головой «Будешь доволен, батюшка?»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 «Так будь я анафима коли опять в честь не войдешь!» Всадник повернул коня и, не замечая Вяземского, проехал мимо его рысью. Князь узнал Басманова, и ревнивое воображение его закипело. Занятый одною мыслью об Елене, он не обратил внимания на речи Мельника, но, услышав свое имя, подумал, что видит в Басманове нового неожиданного соперника. Мельник, между тем, проводив глазами Басманова, присел на завалинку и принялся считать золотые деньги. Он весело ухмылялся, перекладывая их с ладони на ладонь, как вдруг почувствовал на плече своем тяжелую руку. Старик вздрогнул, вскочил на ноги и чуть не обмер от страха, когда глаза его встретились с черными глазами Вяземского. «О чем ты, колдун, с Басмановым толковал?» — спросил Вяземский.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 «Я с утра еще ожидал тебя, батюшка». «Ну, что же хочет Басманов?» спросил князь смягченным голосом. Мельник, между тем, успел совершенно оправиться. «Да вишь ты», — сказал он, придавая лицу своему доверчивое выражение. «Говорит Басманов, что царь разлюбил его, что тебя, мол, больше любит, и что тебе, да Годунову Борису Федоровичу, да Малюте Скурлатову, только и идет от него ласка». Ну и пристал ко мне, чтобы дал ему терлича. «Дай, — говорит терлича, — чтобы мне в царскую милость войти. А их, чтобы разлюбил царь, и опалу, чтобы на них положил. Что ты будешь с ним делать?» Пристал с ножом к горлу, вынь дополож да не спорить мне с ним. Ну и дал я ему корешок. Да и корешок-то, батюшка, дрянной. Так завалящий корешишка дал ему, чтоб только живо оставил. Стану я ему терлича давать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 твоего супостата посмотреть. Делай, как знаешь, возразил Вяземский и сел в раздумье на сваленный пень. Мельник вынес из коморы бадью, опустил ее под самое колесо и, зачерпнув воды, поставил возле князя. Эх-эх, сказал он, нагнувшись над бодьёй и глядя в нее пристально. Видится мне твой супротивник, батюшка, только в толк не возьму. Больно он стар. А вот и тебя вижу, батюшка, как ты сходишься с ним. «Что ж?» — спросил Вяземский, тщетно стараясь увидеть что-нибудь в бадье. «Ангелы стоят за старика», — продолжал Мельник таинственно, и как бы сам удивленный тем, что он видит. «Небесные силы стоят за него. Трудно будет заговорить твою саблю. А за меня никто не стоит?» — спросил князь с невольной дрожью. Мельник смотрел все пристальнее, глаза его сделались совершенно неподвижны. Казалось, он, начав морочить Вяземского, был поражен действительным видением, и ему представилось что-то страшное. — И у твоей милости, — сказал он шепотом, — есть защитники. А вот теперь уж ничего не вижу. Вода потемнела. Он поднял голову, и Вяземский заметил, что крупный пот катился со лба его. — Есть и у тебя защитники, батюшка, — прошептал он боязливо. — Можно будет заговорить твое оружие. «На!» — сказал князь, вынимая из ножен тяжелую саблю. «На, заговаривай!» Мельник перевел дух, разгреб руками яму и вложил в нее рукоять сабли. Затоптав землю, он утвердил лезвие острием вверх и начал ходить кругом, причитывая вполголоса полголоса. «Выкатило солнышко из-за моря Хвалынского, восходил месяц над градом каменным. А в том граде каменном породила меня матушка». И рожая приговаривала, «Будь ты, мое дитятко, цел, невредим от стрел и мечей, от бойцов и борцов». Опоясывала меня матушка мечом-кладенцом. «Ты, мой меч-кладенец, вертись и крутись. Ты вертись и крутись, как у мельницы жернова вертятся. Ты круши и кроши всякую сталь и уклад, и железо, и медь. Пробивай, прорубай всяко мясо и кость» а вражьи удары, чтоб прядали от тебя, как камни от воды, и чтоб не было тебе от них ни царапины, ни зазубрины. Заговариваю раба Афанасья, опоясываю мечом-кладенцом. Чур слову конец, моему делу венец». Он вытащил саблю и подал ее князю, отряхнув с рукояти землю и бережно обтерев ее полою. «Возьми, батюшка князь Афанасья Иванович, будет она тебе служить». Лишь бы супротивник твой свою саблю в святую воду не окунул. — А если окунет? — Что ж делать, батюшка? Против святой воды наговорное железо невластно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дам я тебе голубца болотного, ты его в мешочке на шею повесь, так у ворога своего глаза отведешь. — Подавай, голубец, — сказал Вяземский. — Изволь, батюшка, изволь. «Для твоей княжеской милости и голубца не пожалею». Старик сходил опять в камору и принес князю что-то зашитое в тряпице. «Дорого оно мне досталось», — сказал он, как бы жалея выпустить из рук трепицу «Трудно его добывать. Как полезешь за ним не в урочный час в болото, такие на тебя нападут страхи, что, Господи, упаси». Князь взял зашитый предмет и бросил мельнику мошну с золотыми награди господь твою княжескую милость сказал старик низко кланяясь только батюшка дозволь еще словцо тебе молвить теперь уже до поединка то в церковь не ходи обедни не слушай не то чего доброго и наговор то мой слезвие соскочит вяземский ничего не отвечал и направился было к месту где привязал коня но вдруг остановился а можешь ты сказал он наверно узнать, кто из нас жив останется. Мельник замялся. — Да, должно быть, ты, батюшка, как тебе живу не остаться? Я тебе и прежде говаривал, не отмеча твоей милости смерть написана Посмотри еще раз в бадью. — Что ж еще смотреть, батюшка, теперь ничего не увидишь. И вода-то уж помутилась. — Зачерпни свежей воды, — сказал Вяземский повелительно. Мельник повиновался нехотя. «Ну, что там видно?» — спросил князь нетерпеливо. Старик с приметным отвращением нагнулся над Бадьёю. не тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего», — сказал он бледнее. «Видна площадь, народу полна. Много голов на кольях торчит, а в стороне костёр догорает, и человеческие кости к столбу прикованы. Чьи головы на кольях торчат?» — спросил Вяземский, пересиливая невольный страх. «Не вижу, батюшка, все опять помутилось, один костер еще светится, да кости чьи-то висят у столба». Мельник с усилием поднял голову и, казалось, с трудом отвел взор от бадьи. Его дергали судороги, подкатился с лица его. Он, стоная и охая, дотащился до завалины и упал на нее в изнеможении. Вяземский отыскал своего коня, сел в седло и полный раздумья поехал к Москве.